Я заплачу, я продам все вещи свои. Затропилась Маша. А на много ли вещей это будет и в каких качествах они? Много: платье, белье, золотые вещи, бриллианты. Высчитывала Маша, которая в эту минуту ничего не хотела иметь от Шадурского, даже этот пинуар. И тот казалось теперь, будто давит ей горлом. Что ж, это самое любезное дело. заметил один из претендентов, тысячи на полторы хватит, больше, гораздо больше, хотите, берите сейчас все, что есть, в уплату. Как-то стремительно предложила девушка. Нет, это дело не модель. Поступать так, чтобы самим брать, как вздумаешь. А вы вот как с вразумели претенденты вы подпишите эти самые ещёты маненичко задним числом а мы завтра же пожалуй представим на вас к взысканию вещи законным порядком опишут и назначат к продаже с аукционного торга хорошо согласилась маша Тогда за уплатой нам будет выручиться с продажи остаток какой в виде утешения, говорил мебельщик первым подсовывая ей свой счёт для подписания. Так он сполна к вашему же профиту пойдёт. Мне ничего не нужно, сухо возразила Маша, выставляя одну за другой свои подписи на поданных ей бумагах. Она говорила и делала всё это. полубессознательно и совсем почти машинально в голове ее гвоздем засела теперь одна уже все поглощающая мысль о совершившемся разрыве и чуть только успели уйти эти господа, как напряженно нервное состояние разрешилось истерическим припадком. После этого случая Маша прохворала неделю дзверь. При ней безотлучно находилась ее девушка Дуня, которая распоряжалась и насчет хозяйства, и насчет аптеки с доктором. Пришел помощник надзирателя с письмом водителем и оценщиком производить опись. Пришли и кредиторы. Доктор, пользуясь болезнью Машы, хотел законным предлогом отклонить это обстоятельство. Маша решительно воспротивилась и требуя как можно скорее описи, сама указывала и вспоминала. остала горничной вещи, почему-либо позабытые тою при осмотре. Ей всё скорее и скорее хотелось развязаться со всем, что хоть сколько-нибудь напоминало Шадурского и время, прожитое с ним вместе. Казалось, все эти вещи, вся обстановка, словно какой-нибудь невыносимый гнёт давили бедную девушку, менее чем в час с четвертью Все уже было описано и казенные печати приложены. Дело оставалось только за продажей с аукционного торга. С одиннадцати часов утра в квартиру Машы стал набираться особого рода люд, специально посещающие аукционы. Явилась власть в лице того же квартального помощника с портфелькой под мышкой. Явилась сила пассивная в образе. Аукционесты с деревянным молотком в кармане привалила наконец и сила активная особого рода торговое братство семья Маклаков ходябчиков по аукционам которые составляя в самом деле заправскую силу являются царями каждого аукциона и ворочают там весьма нешуточными делами У них есть свои законы свои обычаи и даже части свой собственный технический язык стоит взглянуться в эту толпу, когда она наполняет аукционную комнату. Тут и чулки, и пальты, костюмы зажиточные и убогие, физиономии одутловато сытые и тощие голодные, но на тех и других ярко написана жажда рублишка. Укомплектовывают эту корпорацию обыкновенно Толкучники и опраксинцы, которые проторговались в конец и обанкротившись, примазываются кое-как ради насучного хлеба к маклаковскому обществу, куда вступают по большей части племянниками, что обязывает их за какой-нибудь гривенник или пятиалтынный справлять подручную работу на хозяев, то есть бегать за ломовиками и отправлять под своим присмотром купленное добро в складочные на толкучий рынок. Члены этого братства из Кани разделили себя на две категории. К первой принадлежат физиономии сытые, в пальтах и лисьих купеческих шубах. Ко второй физиономии испитые и голодные в пальтишках и чуйках. Первые ворочают всем делом и называют себя хозяевами, вторые батракуют и племянячат. Хотя нет того дня, чтобы между членами не выходила ссоры и даже потасовки, однако мудрое правило: рука руку моет. Все власть нацарит над Маклаковским обществом. Тут же труждающиеся и обремененные прогаром. то есть банкротством находят для себя в некотором роде мирное и тихое пристанище, ибо аукционный промысел во всяком случае дает своим адептам, племянникам возможность хлеб жевать, а хозяева иногда скалачивают и капитальцы весьма почтенного свойства. Наконец появились в Машиной квартире и кредиторы с несколькими посторонними покупателями и двумя-тремя толкучными торговками, что торгуют подержанным платьем и разным тряпьём. Таков обычный характер публики, присутствующей на всевозможных аукционах. Помощник с аукционистом взглянули на часы и послали за хозяйкой. Маша вышла к ним, бледная и смущённая. Она не ждала такого большого сборища. Гульбама Клаков встряпинулась. По комнате пошёл лёгкий, полушепотливый говорок, а аукционист, даже с некоторой подобающей торжественностью, встал на своё место за столом, постучал для начала молотком своим и, заглянув в реестр, внятно монотонным голосом начал выкрикивать: "Шубка на лисьем меху, воротник соболи, 3 рубля, кто больше?" Карпарац и Маклаков тотчас же выслала из своей среды пять выборных хозяев, назначение которых в этом случае торговаться, то есть справлять службу за общества, пребывающие на сей конец в полном безмолвии. Подручный аукциониста вытащил и понёс на показ публике продающуюся вещь. 3 рубля, кто больше, повторил аукционист, флегматично постукивая слегка молотком и обводязорами публику. С кипейкой, пискнул чей-то голос в углу за многочисленными спинами покупателей. Мартин на Алты, на Федосье с денежкой, пробасил один из выборных, и острота это очень утешила братию. 3 копейкой, кто больше? 10 рублёв. С пятачком, гривна полтинка, с семиткой, 13 рублей, 7 гривен. Кто больше? Монотоннот между тем аукционист. Из публики, не принадлежащий к Маклаковскому обществу, продирается вперёд солидных лет господин с явным намерением набивать цену, чтобы поставить вещь за собою. Куда телешево прёт, стой на месте, дерзковорчат на него ближайшие племянники, нарочно заслоняя дорогу. Что толкаешь, чё толкая идти? Барского форсу показывать что ль захотел? Солидный господин оскорбился и поднимает перебранку с ближайшим из оттиравших его маклаков, а тем только того и надо. Пускается в ход первая из обычных маклаковских уловок. Господина обступают несколько человек и своим смехом, да новыми дерзостями, неослабно поддерживают начатую перебранку, стараясь во что бы то ни стало отвлечь внимание солидного господина от молотка аукциониста. А молоток этот меж тем всё постукивает себе по легоньку, и не успел ещё солидный господин сделать с маклакам достодолжное внушение насчёт своего ранга и сана, как молоток громко пристукнул последний раз. И вещь осталась за одним из выборных общества в 20 рублях, тогда как стоила 300. Маклаки утишаются. Господин с носом видит, что поддался на уловку и даёт себе слово впредь на такую уже не поддаваться, а стойко выдерживать характер, не отвлекая внимания от аукциониста. Маклак народ зоркий, взглянет на физиономию и нюхом чует уже как лиговая собака. В чём кроется дело? Бурнус манто бархатный, стёганый на гагачьем пуху, 2 рубля. Кто больше? Снова постукивает аукционист. Рубль, педачок, 3 копейки, 5 рублёв, 6. Продал, замечает, обращаясь к соседу Маклак, предложивший 5 руб., что на языке маклаков значит отступился и больше торговаться не намерен. 14 рублей 8 копеек, кто больше? 10 рублей, возглашает солидный господин, стоя в кучке маклаков, всё-таки не допуская их его продраться вперёд к аукционисту. С рублём, спокойно замечает в ответ ему один из выборных. Ещё 10, настаивает солидный с рублём, ещё, отпарировал другой выборный. Ишь ты, гольшмоли компания. А как форсится, дерзко смеется в глаза солидному господину окружающие маклаки с целью подстрикнуть его на продолжение торга. А аукционист придерживается и не выкрикивает вновь надбавившуюся сумму. Один из выборных из подтяжка одобрительно мигает ему глазком, хорошо детской дружища. Пародей на мир не оставим. 10 рублей, горячась, набивает меж тем антагонист Маклаков, явно задетый за живое. Забостоить-ка лучше, ваше благородие, не равно карману вас с дырам. Протергуйтесь. Кто больше, вопрошает аукционист. Пятак. 15 рублей, настойчиво кричит солидный, начиная зарываться. Рублик, ещё 15. Продали, с предательской усмешкой слышатся на стороне маклаков. В конце концов, после пятиминутного торга незаметно оказывается весьма почтенная цифра — сто сорок три рубля пять копеек. Кто больше? кричит аукционист. Молчание. Раз. Удар молотка. Кто же больше? опять молчание. Два. Никто что ли не хочет? сто сорок три рубля пять копеек. Больше кто? опять-таки полнейшее молчание. У солидного господина начинает сильно вытягиваться физиономия, видит, что сорвался и снова попался на удочку. 3, возглашает аукционист, пристукнув молотком. Вещь за вами, позвольте получить деньги. В гурьбе маклаков раздаётся громкий хохот. Честь имеем с дешёвой покупкой поздравить. А праксински вежливо обращаются некоторые из них к своему антагонисту. Позвольте вам, господин, билетик с адресом наших складов вручить. У нас такое манто при безобидной уступке за 95 можете получить все непременно с. Что-ка-то братьиц важнецкая, лихо на перебой поддели, вперёд не суйся. Слышится говор в гурьбе. И действительно, проученный таким образом солидный господин, можно сказать, с достоверностью уж больше не сунется на аукционную продажу и не заставит повторить над собою вторую из обычных маклаковских проделок, известную под именем перебоя. Маша с полнейшим равнодушием глядела на этот сбыт её имущества. С воздравлением прежняя тоска не возвращалась к ней более, напротив, её овладела какая-то бессознательно рассеянная и глубокая апатия, совершенное нечувствительность ко всему, что бы с ней ни случилось. Этот апатический покой был похож на неодолимый сон человека, которого привели в пытки, но который знает меж тем, что завтра его снова поведут на неё и убеждён, что в конце концов нет спасения, и ждёт его одна только смертнее неизбежная. Она сидела и словно не замечала того, что вокруг неё происходит, ни этого шума, ни этой тараторливой перебранки, которая поднялась между торговками и маклаками, когда дело дошло до шалей, кружев, мантелей и шляпок.